Глава о друзьях интуиции О наших врагах и ошибках, которые нам будут мешать в тренировках, мы с вами поговорили. Поговорим теперь о наших друзьях, которые нам будут помогать и давать поддержку. Три состояния друг друга изменяют, друг на друга воздействуют. Это состояние тела, разума и души. Все вместе они влияют на дух, который... проявляется на территории интуиции. Состояние тела напрямую влияет на нашу уверенность, на наши мечты, на наши проблемы. Далее идет разум, который кормится знаниями. Когда информации достаточно, разум спокоен. Он уверен в ситуации. Когда информации мало, это вызывает страхи и сомнения, что ослабляет тело и душу. Затем идет душа. которая расцветает или скукоживается от наших желаний и эмоций радостные эмоции исполняемые желания питают и раскрывают нашу душу негативные эмоции и неудачи давят на нее повергают нас в уныние и разочарование жизнью чтобы быстро запустить интуицию нам необходимо поработать с телом разумом и душой душу и разум Мы с вами выше обсудили. Давайте поговорим о теле. Тело это инструмент родной мой, и нужно уметь им пользоваться правильно. Любое острое физическое недомогание сужает наш мир до уровня сортира. Все мечты ручейком убегают в унитаз. Хроническое заболевание вызывает хроническую привычную дряблость всего: и настроения, и поведения, и мечты. Любое хроническое заболевание излечимо, любой орган излечим, кроме ампутированного. И даже здесь бывают исключения. На одном детском курсе у мальчика была отрублена фаланга мизинца. Так он за курс смог вырастить палец. Как? Он просто поверил в себя. У него даже не было сомнений, что это невозможно. Он делал то, что сказал преподаватель, и вот результат. Так что, друг мой, здоровье — это ваша база, основа, фундамент для строительства ваших мечт. Его обязательно нужно восстановить. Это обязательно необходимо сделать. Первая часть работы с телом — восстановление здоровья. Сколько минут вы сможете висеть на турнике для спортивного интереса? Минуту? Две? Три? А теперь представьте, перед вами стоит старик Хатабыч и говорит, Сколько будешь висеть, за каждую минуту буду давать по килограмму золота, улучшать твое здоровье и продлять жизнь. Сколько вы провисите? Те же три минуты. Вы согласны со мной? Ну, может, четыре минуты, да? Попались на удочку, рыбка моя. Дорогой мой, вот вам и ответ. Обратите внимание... Какой ваш внутренний настрой для достижения здоровья, успеха и жизненных целей? Вам что ради спортивного интереса на турнике висеть, что ради мечты всей жизни, одинаково. Но, может быть, на минуту дольше провисите, а сейчас сидите и думаете. «Выздоровлю, хорошо. Не выздоровлю, ну и ладно». и зеваете тихонечко в ладошку. До да какого хрена вы себе выращиваете? О каком выздоровлении, о каком достижении целей может идти речь с таким настроем? Как теперь быть? Сейчас поставлю вас в такую ситуацию, в которой вы узнаете, где находится ваш дух. Представьте, вы висите на дереве над пропастью, вцепившись одной рукой в ветку, а другой держите за руку своего ребенка, который удерживается от падения только вами. Сколько вы сможете висеть на ветке? Подумайте. Согласитесь, что вы все силы приложите, а потом еще раз все силы, зубами вцепитесь в эту ветку, ведь так же? Одна женщина на курсах сказала, буду держать, пока не вырастет и сам не слезет. Это шутка, конечно, но в любой шутке, сами знаете. Известен реальный случай, когда женщина так удерживала своего ребенка несколько часов, свисая с балкона, пока не приехали спасатели. Руку, которую она держала ребенка, еще полчаса не могли разжать здоровые взрослые мужики. Представляете? Родной мой, скажите, пожалуйста, заметили разницу? Первый раз от безделья... вы могли пару-тройку минут провисеть на турнике. Второй раз ради круглой суммы здоровья и долголетия накинули минуту. Чего не сделаешь для солидных целей, правда ведь? Третий раз вам было плевать на время. Какие минуты, какие секунды вы готовы были руками, ногами, ушами и пупком вцепиться, спасая жизнь своего ребенка. Согласны со мной? Несгибаемое намерение — первый секрет работы с организмом. О каком внутреннем стремлении быть здоровым может идти речь при вашем обычном настрое? К выздоровлению у вас в этот момент внутренняя опора отсутствует. Вы к себе относитесь хреново, прямо скажу. Первая ошибка какая? Отсутствие цели. Вторая ошибка — неверие в самого себя. Третья ошибка — ее величество лень. Для достижения цели вы всегда должны вкладываться на все сто процентов, прилагать такие усилия, как будто это касается жизни вашего ребенка. Ну, если сразу не можете взять такой разгон, прикладывайте усилия, как будто вам очень приспичило в туалет, а до ближайших кустиков еще полкилометра. Постоянно говорю, что больным, несчастным и бедным вы никому не нужны, даже самому себе. Пора завязывать уже с этим. Необходимо признание в себе сильного, могущественного человека, победителя. Обычно человек выздоравливает столько лет, сколько он болел. Но нам же хочется быстро. Для этого нам нужен божественный ускоритель, то есть упражнение октава. Поставьте перед собой четкую программу выздоровления одну-четыре недели в зависимости от вида и глубины заболевания. И навязывайте, навязывайте, навязывайте своему организму выздоровление. Нужно постоянно следить за своим внутренним состоянием. Окружающая среда, внешний мир не должны влиять на ваше настроение. Вы смотрите на окружающих вас людей с мемрообразным выражением на лице, и ваше лицо автоматически принимает такое же мемрообразное выражение, а физическое состояние влияет на эмоциональное. И вот вы уже идете с таким же мемрообразным лицом и снаружи, и внутри. Дорогой мой, мы очень часто сами развиваем свои хронические заболевания. Если я вас введу в состояние гипноза, покажу раскаленную кочергу, затем положу вам на лопатку карандаш, у вас появится натуральный ожог. Если через несколько месяцев вас опять введу в состояние гипноза и расскажу, что вас касался карандашом, шрам исчезнет. У нас на курсе была женщина, обгоревшая на пожаре, спасала своих детей, Сильно обожглась, около 60% тела было в шрамах. Она мысленно вернулась в тот момент и мысленно перезаписала ситуацию, якобы она не обожглась. Через некоторое время мы встретились, ее было не узнать. Обычная кожа, как у всех, ни одного шрамика. Понимаете, Фома неверующий? Каждая реклама — это есть гипноз. Каждое повторяющееся слово — это гипноз. Повторяют, повторяют, повторяют, и вы начинаете покупать и жевать жвачку, пить колу, ездить в Турцию. После нескольких повторов информация идет в подсознание. Самогипноз — это второй секрет работы с больными органами. Когда вы искренне играете роль победителя, вы становитесь победителем. Когда вы играете роль неудачника, вы становитесь неудачником. Вселенной все равно. Раз вам так надо, значит так надо. Ее дело не рассуждать, ее дело исполнять. Вы — творец. Если у человека единственная цель — выздороветь, когда он выздоравливает, он же теряет смысл жизни. Понимаете? Кто на такое пойдет? Потерять единственный смысл своего существования. Болезнь появляется тогда, когда человеку нечего делать в жизни, когда некого любить, придумываем себе геморрой, закутываем его в пеленочку и нянчимся с ним. Это отвлекающий маневр нервной системы, это создание смысла существования. Бац! И есть о чем говорить. Цели в жизни всегда есть, смысл жизни всегда существует. Либо вы его выбираете сами, либо он у вас заведется, как заводятся вши у грязных и несчастных. Когда вы, создавая искусственно себе настроение, с любовью навязываете каждой своей клеточке, что вы есть воля, что вы есть сила, что вы есть здоровье, вашему телу ничего не остается, только идти туда, куда вы приказываете. То есть ваше тело, ваши чувства, Ваш характер становится такими, какими вы им приказываете. Если коротко сказать, Иисус говорил «возлюби ближнего, как себя самого», а вы себя любите. Третий секрет восстановления организма – полюбите себя, как маленького ребенка. Относитесь к своему телу с трепетной нежностью. Интуиция очень схожа с материнским чувством, с чувством влюбленных. Почему муж и жена становятся одной сатаной? Влюбленные люди друг друга чувствуют. Они на определенном уровне становятся единым целым. Если вы работаете ради денег, вам не видать денег. А вот если вы работаете ради любви к своему делу, деньги будут за вами ходить по пятам. Свою профессию человек должен любить. Каждый день от своей работы он должен получать оргазм. Разве может любовь надоесть? Разве к оргазму привыкают? Если вы к своему телу, к своему здоровью, к своему бизнесу, к своим близким будете относиться с тем же чувством, как к маленькому ребенку, вы всегда будете знать, как поступать правильно. Хотите, расскажу самый простой способ выздоровления. Всю медицину сейчас сведу к одному методу лечения. Утром вы встаете, поправляете осаночку, поднимаете настроение, мимиком молодого ангела, который впервые увидел наш мир, его бесконечную красоту. Создаете внутри такой мощный настрой, что вы сейчас вылечитесь, чтобы каждая фибра вашей души сияла и каждая клеточка трепетала от радости. Затем делаете любое действие. Например, легонько-трижды бьете себя по лбу алюминиевой ложкой. Все. Но если вы — мымрообразное, скучающее существо, ни во что не верующее, никого не чтущее, даже сам Господь Бог не сможет вам помочь. Ваше тело — это слепой, вы — его поводырь. Во что вы верите, таким оно и становится. Куда вы его ведете, туда оно и идет. Вторая часть работы с телом — поддержание здоровья. Тысячу раз говорил, стоит пошевелить ногами-руками, и можно себя привести в подобающий вид. Несколько месяцев по три тренировки в неделю, и пузо уйдет, осанка поправится, молодость вернется. Ученые, конечно, сволочи, могли бы придумать мазь. От всего и для всего. Намазал, лег спать, проснулся, пресс, грудь, ноги, все идеальное. Нет, гады, не идут навстречу народным массам. Значит, надо немножко поработать над собой. Для поддержания бодрости и радости телу нужны нагрузки. Не нужно загонять себя под большие веса. Не нужно сверхнагрузок. Достаточно таких тренировок, после которых тело чувствует легкую приятную усталость. Очень большие нагрузки на длинные дистанции могут принести больше вреда, чем пользы. Посмотрите на профессиональных спортсменов на пенсии. У многих серьезные проблемы со здоровьем. После того, как вы начинаете заниматься своим здоровьем, заметьте, как изменился ваш сон. Когда вы устали... Заметили, что легко засыпаете, а когда переутомились, замечали обратное? Крутитесь, вертитесь, а уснуть не можете. Почему так происходит? Если вы будете пытаться уснуть с поднятой в колени ногой, вы не сможете. Мышечное напряжение не даст. Когда вы приходите с мороза с холодными руками и ногами, пока не согреетесь, вы тоже не уснете. у неврастеника тело или холодное или горячее это значит что мышцы напряжены почему мы от холода трясемся когда температура падает ниже критической мозг отдает приказ мышцам сокращаться нас начинает потряхивать вырабатывая тепло когда выработалось тепло мышцы расслабляются и мы засыпаем то есть когда мы переработали Мышцы напряжены. Когда мы не в нужной температуре, мышцы тоже напряжены. Первый признак перенапряжения, когда мы несколько раз за ночь просыпаемся, это означает, что нашим внутренним резервом пришел пушистый зверек писец. Как быть? Первое: прекращаем жить в режиме перенапряжения. В постоянном напряженном состоянии находится дичь. у травоядных живущих на воле вечное ожидание опасности с другой стороны посмотрите как ходит пантера сама расслабленность если вы живете в постоянном напряжении вы дичь вас постоянно кто то кушает немедленно прекращаете так думать так действовать так жить второе находим в первом опыте дурака Упражнения на ТПХ – тепло, покалывание, холод. Когда мы проходим по сосудам ТПХ, мы проводим перекличку в организме. Мы даем приказ своему телу на расслабление. После таких упражнений начинаем засыпать быстрее, сон нормализуется. Существуют такие застойные болезни, как хронический простатит, геморрой и так далее. Их причина – густая лимфа. Любое нарушение в любом месте отражается на всем теле. При обычной жизни в вашем водопроводе жидкость течет с обычной скоростью. Вы заметили, что когда водопровод закрываете на какое-то время, а потом врубаете на полную мощность, начинает идти ржавчина. Когда мы ходим, особенно те, кто много сидит, особенно те, кто имеет лишний вес, что происходит? Кстати, это самый лучший способ лечения миомы у женщин. Это гарантированное лечение кистозных образований, потому что кисты, миомы – это все от застоя. Где растут грибы? Видели их когда-нибудь на свежей травке? Грибы растут на подгнившей подстилке леса. Такие образования говорят, что на вашем участке тела появилась зона… которая сама себя не может обеспечить. Нет полноценного питания, нет полноценной защиты. Предельно просто объясняю. В организме у нас есть патрули, которые постоянно наблюдают, все ли спокойно в Багдаде. Когда у них блокирована возможность патрулировать какой-либо участок, это означает, что скоро начнется заболевание. А геморрой и тому подобное говорит о том, что человек целый день сидит на попе. Когда мы начинаем ходить в походы, активизируется работа абсолютно всего организма. И когда вы идете на последнем издыхании через «не могу», в малом тазе начинается такая гиперциркуляция веществ. В дальних походах у всех повышается количество романтических мыслей от того, что организм прокачивает питание во все уголки тела. Несколько лет назад мои друзья, семейная пара, которых я поженил, пришли ко мне с жалобой. У них не было детей, хотя возраст был уже под пятьдесят лет. Причем сами медики, а муж аж целый министр здравоохранения. Им тогда сказал, «Меня ваши регалии и должности не волнуют. Ваша занятость тоже не волнует. Шагом марш в поход. Там промассируйте свои органы малого таза. и коварно отправил их на более трудный маршрут, чем мы обычно ходим. Они прошли 210 километров в спортивном горном походе. Говорят, что чуть не развелись, пока топали. Сто раз поругались от напряжения и усталости, зато зачали ребенка прямо в дороге. Смекаете, мои сидячие бездетные друзья? Когда нам надо провести мощную прочистку? Убрать гипертонию, застойные явления, поднять тонус, берем себя и несколько друзей в охапку и шагом марш за здоровьем. Самое главное заманить свою тушку на маршрут, а там придется идти за компанию. После похода выявляется интересная закономерность. У всей группы регистрируется скачок иммунитета. Из ниоткуда возникает. Мне кажется, что это какая-то генетическая штука. Ты переместился на новое место обитания, и тебе пора вить гнездо и нести яйца. Происходит омоложение, дамочки. Получается, таким образом можно корректировать здоровье и вес. Как-то сводил одну группу на Камчатку. У одного исчез диабет, у другого выровнялось давление до нормы. У многих восстановилась нервная система. Они потом начали сами собираться. Сдружились. Ходит уже четверть века, за уши не оттянешь. Уже давно забыли, с чего все началось. Вот кайфушники, скажите же. О наших друзьях, которые будут нам помогать в работе с интуицией, поговорили. Поехали дальше. Давайте еще немного поговорим о наших помощниках. У обучающегося интуиции есть три помощника. время. место и состояние. Первый помощник – время. Если вы начнете заниматься в различные часы, то скоро заметите, что в разное время ваша интуиция выдает разные результаты. Ваша задача – найти свое лучшее время, чтобы тренироваться с большим эффектом. Образ жизни влияет на часы занятий. Многие суфии проводят упражнение ночью между тремя и пятью часами утра проверяйте может и вам подойдет у меня время о сверхчувствительности пять утра радио влюбленных ночью лучше работает солнце не мешает ночью чувствую своих наставников лучше а днем помехи увеличиваются но ни в коем случае не водите машину в эти часы самое опасное время для водителей можно уснуть за рулем Второй помощник — место. Мне приходилось тренироваться в таких местах, где есть халявная сила, когда импульсы мозга увеличиваются в тысячи раз. Одно из таких мест находится на границе Таджикистана с Узбекистаном. Однажды привез туда группу учеников. Там есть такой навес, под которым под любым предлогом нужно поспать хотя бы одну ночь. Со мной поехал один ученик, у которого каждый день было несколько приступов эпилепсии. Как бы я ни старался, у меня не получалось у него убрать это заболевание. В один прекрасный день ему сказал: "Поехали туда. Мне в обычных условиях не хватает силы". И мы поехали туда небольшой группой. Один из моих наставников охраняет это место под видом лесника. Мы приехали, пообщались с наставником, Посидели, покушали. В тех местах постоянно дуют ураганные ветра, которые валят человека с ног. Я попросил наставника остановить ураган. Он рассмеялся. Ты ко мне постоянно приезжаешь тогда, когда твой нож затупился. Ты же знаешь, что у нас влиять на погоду считается дурным тоном. Тебе надо, ты и останавливай. Мы расположились ночевать под навесом. За несколько минут я остановил ветер, и ученик только успел захрапеть, как свою работу я закончил. Его эпилепсия исчезла. Хотите, верьте, хотите, нет. Мы собрались уезжать, когда наставник окликнул меня. «Ты что, дверь закрытая оставляешь? Отпусти!» Сообразил, что забыл запустить ураганный ветер обратно. Пошел, запустил, через несколько минут вокруг все засвистело. Понимаете, о чем вам говорю? Даже в тесной квартире иногда может найтись особое место, в котором интуиция будет проявлять себя лучше, чем в других местах. Более вероятно найти такое место, если вы живете в своем доме с участком. А если рядом с вашим жильем есть парк или другое обширное природное место, шансы найти хотя бы пятно силы, возрастут многократно. Третий помощник — состояние. Когда говорят про интуицию, что это сверхвозможности, говорю, ну какие сверхвозможности? Когда у вас парализована левая нога, восстановить ее функционал — это что? Сверхвозможность? Да это просто необходимость. Согласны со мной? В свое время обучал сотрудников спецслужб о владению иностранным языком за 18 суток. Неподготовленный человек может быть в состоянии гениальности до 10 минут. Если использовать систему ускоренного обучения, если постоянно погружать ученика в состояние гениальности, то меньше трех недель нужно, чтобы человек освоил чужой язык. Все, что нужно... Это компьютер с программой, которая будет быстро перелистывать таблицы переводов слов и словосочетаний на экране. И человек, находящийся в определенном состоянии. А Вы помните каждого встречного неделю назад человека? А номера машин, проехавших мимо вас три недели назад? Нет. Уверяю вас, все, что с вами происходило с момента рождения до наших дней, Все хранится в вашей памяти. Вы просто не умеете извлекать информацию. Мозг имеет такой громадный объем, что если мы возьмем концертный зал как аналог мозга по размеру, все, что вы накопите за всю жизнь, будет лежать в уголке в виде двух горстей песка. Из этих двух пригоршней песка человек обычно использует всего лишь одну песчинку. потому что не хочет, не знает, не умеет работать со своими сокровищницами. Есть два базовых состояния организма — сон и бодрствование. А есть промежуточное состояние — полусон, когда вы легли, глаза закрыли, лежите, уже не бодрствуете, но еще не спите. Мысли текут сами собой. Такое состояние, когда вы их видите, но особо не влияете. То же самое происходит в момент, когда вы просыпаетесь, в момент пробуждения. В этом пограничном состоянии вы начинаете ощущать обе части, логическую и интуитивную. В этом состоянии интуиция работает на сто процентов. Когда вы такое состояние пытаетесь создать искусственно, у вас начинается противоборство этих частей. Первое время будет побеждать та часть, которая более натренирована. Так ведь? Когда человек пользуется только памятью и логикой и делает ориентировочный прогноз на будущее, это подобно человеку с глазами, мигрировавшими на затылок. Уткнулся в стену. Значит, тут тупик. Пошел влево, упал в яму с дерьмом весь мокрый и грязный. Пошел назад, опять упал куда-то. Зато весь такой герой из себя. Одна старая муха билась в стекло. Бьется час, два, три. Наконец, обессиленная отлетает в сторону. видит открытую форточку и улетает. Ее догоняет молодая муха. «Скажите, пожалуйста, вы же видели, что рядом открытая форточка?» «Видела». «А почему вы сразу не вылетели?» «Да что вы понимаете, молодежь? То, что получаешь без труда, никогда не ценится». Если специально войти в расслабленное, дремотное состояние, в состояние усталого безразличия, искусственно там закрепиться, Это как раз то, что необходимо. Вот это состояние нам и нужно изучать. Это один из видов измененного состояния. Это измененное состояние дает сонливость. Такая граница между сном и явью. Что-то хочешь делать, но сил совершенно нет. Самая большая неприятность здесь – это переход из обычного состояния в измененное. потому что существует внутреннее сопротивление. Если мы его не распознаем, если мы через него не пройдем, мы можем оказать себе огромную медвежью услугу. Вы когда-нибудь купались в ванне, полной теплых соплей? Это говорю, чтобы вы обострили свое внимание, потому что переход из обычного состояния в измененное бывает происходит очень неприятно. Вам придется устроить контроль над своими желаниями и чувствами. Иначе вы свою интуицию не возьмете под управление. Если вы не сможете определять это состояние, которое очень похоже на лень, очень похоже на усталость, очень похоже на желание поспать, вы перепутаете его с настоящей усталостью, перепутаете с настоящей сонливостью, то можете... расшатать свое здоровье. Внимание! Сонливость бывает двух видов. Ложная и истинная сонливость. Когда вы выспались, и вдруг она накатывает, это первый признак, что что-то не так. Когда вы не делали больших физических усилий, но почему-то вымотаны, уставшие, это второй признак. Если вы замечаете, что места для усталости не должно быть, Вы должны сопротивляться этому, потому что ваш мозг из обычного состояния в этот момент переходит в мобилизационный режим, когда ваше сознание готово для решения каких-то задач вашей жизни, готово принимать информацию из вашего прошлого или будущего. Перед переходом в измененное сознание мысли трудно собрать. В этот момент ты становишься как будто сам себе лишний. В эту зону вы можете входить естественным способом не менее одного-двух раз в месяц. У кого-то это происходит слабо выражено, у кого-то сильно выражено, а со временем становится более ярким. Состояние разбитости потихоньку будет уменьшаться. Бывает, что иногда не получается пройти в измененное состояние. Бьешься по несколько часов, но гарантированно туда попасть не можешь. Искусственное состояние усталости можно вызвать, если сделать группу физических упражнений, дать нагрузку для тела, чтобы мышцы забрали к себе кровь. Тогда мозги без питания тупеют, и мысли затормаживаются. Интуиция выходит вперед, когда мыслительный процесс находится в плачевном состоянии, голова становится ясной и прозрачная, доступ к информации налаживается автоматически. Довольно сложно запускать интуицию бухгалтерам, экономистам и проектировщикам, потому что они с трудом устают думать. Эта свежесть и неутомляемость являются главными врагами интуиции. Это профессиональная деформация. Но не нужно думать, что вход закрыт. Просто-напросто значит, что придется немного больше попотеть, только и всего. Задача работы с картами — это постичь самого себя. Не нужно оглядываться на соседа, не нужно пытаться стать похожим на меня, не нужно смотреть ни на кого, кроме себя. Нужно найти свой экран. Может, у вас начнет чесаться нос. Может, у вас начнется греться спина. Может, начнет шевелиться ваш отсутствующий хвост. Кто-то присмотрится к месту под левой грудью, примерно на два пальца вниз, и там обнаружит свое шестое чувство. В первые годы, когда занимался рукопашным боем, выходил на татами напряженным. Проходило несколько минут, и я был выжат, как лимон. Со временем у меня появился навык. Между парой ударов успевал отдохнуть, даже если эти удары шли двоечкой, один за другим. Мы проводили бои. На меня поочередно выходили бойцы. И я один, без смены, мог проводить спарринг в течение двух часов, но отдыхал каждую возможную часть секунды. Думал про свои дела, про погоду. Понимаете? Когда закончил тренировать учеников, оставил одному из них свой зал. Через какое-то время узнал, что этот зал отобрали по знакомству, и теперь там другой тренер стал проводить занятия. Тогда пришел в спортзал со своими учениками. Нас было человек шестьдесят, их было человек сорок. У их мастера был черный пояс. Смотрел на него и волновался. Было напряжение, потому что неизвестность всегда порождает страх. Присмотрелся, как он ставит ноги, как наносит удары, и успокоился. Почему волновался? Потому что хотел вызвать его на поединок. Подошел к нему и сказал. «Мы тут занимались пять лет, полюбили этот зал. У меня есть к тебе предложение. Ты мастер, и я мастер». давай выясним у кого техника лучше в поединке кто победит того и зал он начал грубо хамить тогда я сказал ему хорошо давай ты будешь меня бить руками и ногами если хоть один удар пройдет зал твой я могу защищаться руками и ногами а бить тебя могу только задницей пока тебе не надоест если ты сдашься зал наш. Ему пришлось согласиться. Если бы он отказался от спарринга на таких условиях, его ученики решили бы, что их мастер — трус. Пока мы с ним говорили, еще немного волновался. Но когда начался поединок, я вошел в отрешенное состояние. Состояние наблюдателя со стороны. Сколько он ни бился, не смог ни разу пробить мою защиту. по его толкал он даже несколько раз падал так и отстоял зал это был мой последний поединок в жизни если вы поняли объясню очень простым языком вы боитесь ошибаться поэтому говорю плюньте на результат мы с вами тренируемся изучаем себя и ни о чем не беспокоимся а результат автоматически прилипнет к вам, как банный лист к нежному месту, дорогой мой. Скажите, рыбу ловили когда-нибудь? Что вы делаете на рыбалке, кроме выпить и закусить? Сидите себе спокойно, следите за поплавком. Поплавок это вы. Так же, как на рыбалке, расслабьтесь и следите, каким образом ваше сознание клюет на правильную информацию. В какой-то момент вы разовьете свою интуицию настолько, что ваш поплавок станет сигналить автоматически, и вам можно будет не заниматься 90% бесполезных дел, которым вы сейчас уделяете столько времени. Вы сразу будете отметать шелуху, оставляя только успешные и полезные дела. Тренировка интуиции и тренировка в спортзале — это одно и то же. Существует спортивная нагрузка. При тренировке с картами у вас через какое-то время появится апатия, появится нежелание заниматься. Вам захочется отвлечься, заняться чем-либо другим. Если вы занимаетесь и вам легко, это не дает ничего. Надо постоянно сдвигать границы в сторону больших тренировок. Когда начинается усталость, утомление, скука, когда хочется все бросить, это и есть начало полезной части тренировки. Когда мы тренируем интуицию, точно так же, как в спорте, будет падать настроение, будет наступать ухудшение состояния. Это нормально. Когда появляется синдром молочной кислоты, тогда организм получает большую нагрузку. Но если мы делаем регулярно упражнения, через какое-то время нагрузки становятся приятными, усталость после тренировок тоже начинает нравиться. Тогда нужно немного увеличить продолжительность тренировки или усложнить ее, разнообразить, добавить другие упражнения. Основной смысл тренировки с картами заключается в том, чтобы научиться принимать правильные решения. основанные не на обработке предыдущего опыта, то есть логике, а на знании о будущем. Выбирать не действия, а выбирать результат. Для этого мы как в спорте нарабатываем навык. Навык выработки определенного состояния, чтобы принимать правильные решения. Информация от шишковидной железы идет всегда, течет сплошным потоком, как обычно текут наши мысли. Чем чаще вы будете заниматься собой, тем больше вы получите результатов. Интуиция не может ошибаться. Ошибаться может ваш нетренированный канал. Узурпатор нашей правды очень хитер. Как только мы с вами начинаем интуицию тренировать, этот захватчик под видом интуиции начинает с нами говорить. Через какое-то время… У нас в голове начинается каша. Мы погружаемся в ситуацию анекдота. Мужик едет на машине. Вдруг внутренний голос говорит «Остановись и копай здесь». Копает, копает. Нашел мешок золота. Едет дальше. Внутренний голос ему говорит «Брось мешок в море». Мужик думает «Сейчас, наверное, всплывет десять мешков». Бросил. Ничего не всплыло. а внутренний голос видал как булькнуло не должно быть голосов сверху или изнутри учитесь слушать интуицию а не голоса все внимание направляйте на чувство и анализ состояния во время тренировки найдите свое состояние когда у вас открывается интуиция когда вы принимаете правильное решение если сначала Вперед лезет бредовое решение, то потом с самого начала приходит интуитивное решение. Тот, кто много лет правил балом в нашей голове, от того, что мы что-то захотели, без боя свою ухоженную территорию не отдаст. Сходу заполучить интуицию не получится, потому что, как говорит пословица, в каждом лесу местных лист надо ловить местными гончими. Гончие у себя знают каждую кочку и каждый овраг. Нам нужно хитростью получить помощь интеллекта. С помощью логики мы должны тренировать интуицию. У нас простой выбор. Либо ум нам будет помогать, либо он нам будет мешать. Внутренний логический центр не нужно обвинять во всех грехах и не надо ему противостоять, потому что... мы без него становимся идиотами. Логический центр — это великолепный дар, это одно крыло, одна рука, одна нога. То, что вы его так замечательно натренировали, это не его вина. Представьте себе, что вы лет триста назад собрали людей на площади и начали им рассказывать, что если взять одну коробочку и начать в нее говорить, то в другой коробочке, в другом городе вас услышат и смогут с вами разговаривать. Что бы вам ответили? Минимум посмеялись бы, максимум могли сжечь как колдуна. А сейчас мобильные телефоны есть у всех, но мало кто знает, как они работают. Тем более собрать телефон из деталей сам почти никто не сможет, но все пользуются. Точно так же с интуицией. Выучился, пользуешься, но как это работает, только Всевышний в курсе. Но ум так работать не умеет. Ему всегда нужны объяснения, хоть бредовые, но чтобы были. Потому что у него есть подружка-память, которая коллекционирует его россказни. Значит, мы ему дадим задание. Первое. фиксировать в тетради результаты наших занятий в процентах успеха. Капля за каплей, шаг за шагом мы будем расти в точности ответов и все достижения записывать в бортовой журнал. Со временем ум, наблюдая результаты, потихоньку начнет верить в успех, а то, во что интеллект верит, он и поддерживает. Второе. Подключим разум к отслеживанию нашего поплавка, к анализу специфики нашей интуиции. Там он будет на своем любимом месте и станет меньше путаться под ногами. Моя задача — вас заставлять, уговаривать, убеждать, рассказать вам о ваших силах. А разум убедить практически невозможно. Как быть? Путь лежит через чувства. вам нужно почувствовать что вы сами выбираете верные решения. если посмотрим историю титаника то увидим следующее он был не до конца заполнен людьми есть такой закон те самолеты которые попадают в катастрофу обычно имеют на борту меньшее количество пассажиров. интеллект должен постоянно видеть доказательства во время тренировки Многие совершают типовую ошибку, тренируются без самоанализа, механически, таким образом отдаляясь от голоса своей интуиции. Еще раз повторюсь, дорогой мой, ваша задача во время тренировки проводить анализ. Анализируйте, пожалуйста, свои ощущения, мысли, эмоции, чувства, почему вы приняли то или иное решение. Ваша задача — научиться различать голос, интуиции и логики. А когда вы, работая с интуицией, проводите самоанализ, вы учитесь слышать себя. Бывает такое, когда вы занимаетесь чем-то, к примеру, пишете статью, рисуете или едете в гости, вам поступают самые разные мысли. Вы их проверяете, и оказывается, Все именно так. Фиксируйте, анализируйте, запоминайте, какое состояние у вас было в этот момент. У начинающих работать с картами часто бывает такое, что во время упражнения кажется, что одно и то же чувство то находит верное решение, то ошибается. Это не так. Просто на первых порах голоса интеллекта и интуиции неотличимы. И лишь со временем мы начинаем безошибочно различать эти голоса. Тренировки, тренировки, тренировки, друг мой. В Санкт-Петербурге лет двадцать назад в два часа ночи мы вышли из одного места, чтобы поехать в другое. Вышли, стоим, голосуем. Чтобы не терять время, зря решил потренировать интуицию. Почувствовал, что остановится третья машина. Мимо нас проехала одна, другая. По встречной полосе ехала машина, водитель совершил разворот, подъехал, остановился. Оказалась милиция. Проверили наши документы, поехали дальше. Остановилась третья машина. Но нам нужно было такси, а не проверка документов. Понимаете, нужно четко формулировать вопрос. Разрешите подытожить. Первое. В самом начале тренировок вам надо определить, какой у вас экран. Когда я столкнулся со своим экраном, оказалось, у меня он был как зеркало, то есть показывал все наоборот. Например, иду в гости или по делам, вижу, что прихожу куда-то, дверь открывается, меня уже ждут. Прихожу, а там никого нет. Стал обращать внимание на такие ситуации, в которых ясно, детально вижу, как будет, а потом оказывается все наоборот. Мой экран давал обратную информацию. И тогда я делал мгновенный синхронный перевод. У другого человека экран еще какой-то, у третьего совсем другой. Вам нужно познать свой экран. Методом карточек познайте свое интуитивное состояние, и переносите его на свою жизнь. Второе. Задача заключается в том, чтобы запомнить то состояние, когда вы находите верное решение. Вначале потихонечку, потихонечку вы начнете распознавать чувство, состояние, которое отличает истину от лжи и чуши. Требуется 99% своего внимания направить на это чувство, на его запоминание. Каждое ваше решение в будущем, каждый свой поступок от мелкого до глобального нужно взять за привычку через это чувство проводить. Значит, задача — выявить это состояние, в котором работает интуиция. Потихоньку выработать навык реагирования на то, что является истиной. Тогда вы начнете автоматически двигаться По самому верному направлению у вас включится навигатор правильных решений. Третье. Очень важно во время тренировок не думать. Как только вы начинаете думать, мозг начинает запутывать, потому что мышление – удел одного полушария, интуиция – другого. Как собачка скачет вокруг вас и гавкает. Даже доли секунды достаточно, чтобы он вам на штанину налил свое мнение. Привычка мозга все контролировать не дает интуиции проявиться, блокирует импульсы, требуя доказательств. Четвертое. Познайте свою интуицию. Она может быть более проявлена в начале, у кого-то хорошо идет в середине тренировок, кто-то ее ловит в конце, когда уже выдохся, и интеллект устал и начинает отключаться. У некоторых бывает, блуждающая интуиция. Она появляется то в начале, то в середине, то в конце занятия. Это не приговор. Это ваши начальные условия. Любое состояние, любое чувство можно развить. Мы с вами не на шоу битвы экстрасенсов. Мы не потомственные гадалки, гадать не будем. Наша задача — найти то состояние, в котором мы получаем сигналы от нашей интуиции. найти и зафиксировать наше рабочее состояние интуиции и применять его в своей жизни. Пятое. На первых порах интуиция работает несколько секунд, 2-3 секунды. А ваша задача с помощью тренировок довести это время до часа в день. Этого будет достаточно. Час слушайте своего всевидящего наставника, остальное время... Следуйте его указаниям. Шестое. А во время тренировки ваша задача заключается в том, чтобы вы 99% своего внимания направили на своего советчика, находящегося у вас внутри. Как еще говорят, слушайте свое сердце. Но помните, орган интуиции – это все ваше тело, не только сердце. Слушайте все свое тело. Седьмой. Если вы обнаружили у себя несколько разных индикаторов интуиции, выбирайте самый быстрый. Вам надо будет принимать десятки решений в день, и пока вы будете ждать, где там у вас что-то потеплеет или зачешется, будет уходить много времени. Ответ, желательно, должен быть в виде короткого импульса. Сравните. Лампочка вспыхнула и погасла. Или включили чайник и сидите, ждете, пока он закипит. Восьмое. Четко формулируйте свой вопрос. Девятое. Нужно прислушиваться к логике, но доверять своей интуиции. Самое сложное — это доверять самому себе, потому что когда вы слышите голос интуиции, уже даже знаки со всех сторон идут, все равно остается сомнение, остается неверие своему тонкому чувствованию. И когда вы проходите эту полосу неверия, когда вы воссоединяетесь со своей интуицией, появляется очень приятное ощущение слияния. Тут вам никто не сможет помочь. Это ваш личный путь. В этом слушании себя... В этом соединении вы один на один с самим собой.